Часть третья. Мэтью Тэтчер и Дэвид Леверет. 1601 год. Яков, король Шотландии, был воспитан в русле еретического учения Кальвина, которого теперь и придерживается. Тем не менее шотландские еретики и королева Англии ему не доверяют. Католики же, помня о его благочестивой матери и возлагая надежды на его от природы добрый нрав, верят, что однажды он откроет врата к свету истины. Из разведывательного донесения Сара Уолтера Линцея, католической Испании, 1594 год. Один. Мэтью Тэтчер гулял в парке почти каждый день в любую погоду, как правило, один, и спотыкался о камне или ветке, если рассеянность брала над ним верх. Он сидел в одиночестве, иногда часами, рассматривая залив, этот язык океана, и бесконечную границу между небом и водой. Поначалу, будучи здоровее, он делал наброски каждой разновидности птиц в царстве Господнем, пытался передать словами необычность их щебета, и когда всякая увиденная им птаха стала знакомой по его собственным рисункам и подписям, оказалось, что прошел целый год. Он пытался составить для библиотеки своего лорда каталог всех растений и трав, почек весной, листьев летом, а также грибов, которые появлялись осенью на влажных и голых корнях и под мягкими, крошащимися стволами упавших деревьев. Он сортировал травы, пробовал каждую разновидность зелени, ягод и грибов, пытался в своих покоях определить их действие и ценность в изготовлении настоек, дистиллятов и пасты, записывал то, в чем был уверен, изучая каждый листок в плане влияния на сон и пищеварение, боли в ногах, пятна и нити, проплывающие сквозь его поле зрения и сквозь тени, где когда-то ярко горели воспоминания, которые он спешил погасить, прежде чем они его сожгут. Сны с годами приходили все реже и делались менее конкретными, менее верными прошлому, и поэтому теперь их можно было терпеть. Ранние боли, которые когда-то так безжалостно пронзали его, уступили место череде мелких ребяческих горестей, как будто процесс вынужденного забвения превратил его в мальчика. Эти незначительные жалобы могли расстроить душу Мэтью Тетчера сверх всякой причины, и временами, будучи в одиночестве, в своей комнате или в парке, он принимался рыдать из-за жестокости животного ребенка или слуги, одновременно ненавидя самого себя за слабость. Например, он боялся одной из собак из псарни больше, чем остальных. Смотритель знал об этом и поэтому выпускал собаку на тетчера в парке, По крайней мере, так подозревал сам Тэтчер. Младший сын Лорда, которого Мэтью обучал естественной истории, математике, географии и латыни, развлекался тем, что крал чернила своего наставника. Однажды мальчик упал, ударился головой и пришел в себя только для того, чтобы снова упасть, на этот раз от отека, который так и не прошел, и ребенок умер. Еще одна потеря, принесшая Тэтчеру, на удивление, сильную боль. Мэтью Тэтчер сидел в парке, вновь постаревший, с образцами древесины и зелени в руках. Он раздавил один лист на ладони, раскрыл его плоть на половину глубины ногтем большого пальца, нажал. Вдохнул слабый аромат и сразу же, быстрее, чем мог бы этому воспротивиться, ощутил запах лимона. Он боялся, что скорее вспоминает, чем обоняет, ведь откуда в камберлендском листочке хоть талика лимона? Он был почти уверен, что уже рисовал и изучал это растение, и в прошлый раз от него совсем не пахало далекой радостью. Мэтью уронил лист на землю, как будто обжегся, вытер ладони и ушел в лес. Тяжело опустился на поваленное дерево, и сгнившая ветка немного поддалась под его весом. Грибы, поганки и бревна в лесу, на которых они росли, Почему Бог учил каждого кролика и каждую белку тому, какие из них питательны, а какие ядовиты, чтобы зверек мог пропустить два одинаковых дара природы, прежде чем вкусить от третьего, который был, если не считать едва уловимый оттенок бахромы на ножке или розоватый отлив на шляпке, с виду в точности таким же? Почему Бог наставлял зверей, но позволял людям глотать все подряд и время от времени корчиться в муках или умирать сразу, если только кто-то, изучающий природу, Сперва не понаблюдал за зайцами, не запечатлел эти особым образом окрашенные ножки и отливающие румянцем шляпки, не описал и не посоветовал поварам, каких грибов следует избегать. Мэтью Тэтчер в первый год в поместье написал и сопроводил рисунками «Руководство для поваров и мальчиков на побегушках», так что все слуги барона с огромным трудом были доведены до уровня знаний, коим могла бы похвастать юная белка. Бог не слишком заботился о своей пастве или он ожидал, что люди сами о себе позаботятся. Если кто-то ошибался, он умирал, а Господь вместо этого взирал на зайца, с которым все было в полном порядке. И если кому-нибудь были ведомы тайные лесные законы, но он отвлекся, собирая грибы, позабыл уделить божественному замыслу должное внимание, выпил крепкого, прежде чем отправиться на сбор, или просто посмотрел вверх и усладил взгляд небом, которое сотворил Бог, и он знал, что на его творение смотрят с благодарностью, а затем собрал эти смертоносные шляпки, не рассмотрев ножки и прочее. Или Тэтчер позволил себе продолжить размышления, или сатанас подвигнул его на такой шаг, что если бы некто лишь притворится, что не знает разницы, вообще никогда про нее не знал и вкусит от розовой шляпки, позволит себе отрешиться от всего, за что в этой жизни цеплялся ценой таких усилий, изнемогая. Тэтчер мог бы тогда избежать того карающего орудия, которая Господь нацелил на самоубийц, как вещал человек на помосте, и все отпустить. Воспоминания и наряды, ложь и утраченные миры, ребенка, растущего без него, жену, которую ласкали и обнимали чужие руки, которая давно забыла его, пока он боролся, чтобы изгнать ее пылающий образ из собственной памяти. Он мог бы просто поесть ядовитых грибов, погрузиться в вечный сон, и запах лимонов стал бы последним запахом в его жизни». Какому богу будет не все равно? Богу белок и кроликов? Богу, который припрятал яд вот здесь, а не вон там? Почему я не могу это съесть, как будто я сделался зайцем, который слишком стар, чтобы подобные вещи его тревожили? Или мальчиком, который так и не удосужился задать нужные вопросы? Ведь тогда я мог бы сбросить, как множество тяжелых мешков, все потерянные в пустую годы, всю свинину и вино, употребленные под этими подозрительными взглядами на протяжении многих лет, жестоких и трудных лет, что волочатся за мной, пока я стремлюсь вернуться туда, в сад на вершине холма, где пахнет фиговым цветом, и лимонами, где внизу колышется синева, такая же яркая и прозрачная, как и бескрайний синий купол наверху, и все это я не могу забыть, как не стараюсь. Я не использовал истинное имя Бога. Имя Бога, по правде говоря, не должно иметь значения. С какой стати его волнует, как я его называю? Разве он не знает, что на самом деле происходит в моей душе, чтобы не изрекал мой род? Евреи не называют вообще никакого имени, даже не пишут его, но не забывают. А вдруг забыли? Все равно боятся, любят и поклоняются ему, даже если никто не может вспомнить слово, которое их учили никогда не произносить. Когда меня омыли по-христиански, то попросили забыть истинное имя Бога. И поэтому с тех пор я никогда не произносил Его при свидетелях и в течение многих лет даже не слышал в собственной голове. Я не помню, когда в последний раз слышал Его имя в своем спокойном разуме, но разве я забыл это слово? На вершине холма над морем стоит дом с фруктовым деревом. Мальчик, чье имя не произнесу ни в мыслях, ни вслух, любит Его плоды. У плодов есть имя, но я не стану. Она, мать мальчика, которая подарила мне этого мальчика, мать мальчика, чье имя я не произнесу в мыслях своих, она сказала, что это хорошее место для такого дерева с круглыми плодами, о которых не следует думать, поскольку их больше нет, и поэтому обо всем следует забыть. Мальчик, мать мальчика, корни и листья, круглые плоды. Я знал их имена, но не стал бы их произносить и причинять себе боль, потому что я трус. Он знает мою суть и считает, что я заслуживаю порицания. А вот грибы, у каждого названия, у каждого свой Господом данный вкус и предназначение, и некоторые могут положить всему этому конец. Два. Мэтью Тэтчер обычно принимал пищу, сидя обособленно за столом на козлах недалеко от главного стола. Он много лет спал в том же зале с другими слугами на подстилке из тростника, хотя никто не ложился рядом с ним из-за слухов или страха перед его старым именем. Они отрезали тебе конец, когда ты был мальчиком? Мэтью пал от Турции до турецких ковров Елизаветы с ее турецким акробатом. Оттуда до этого пола соломы, смешанной с травами, которые, как он предложил, маскировали запахи еды, тел и прочего. Он жил так до тех пор, пока Морсби... Испытывая растущую зависимость, не потребовал, чтобы Тетчер ночевал на тюфике в ногах кровати его светлости. Домочадцы обедали в основном в тишине, если не считать звуков, с которыми слуги приносили блюда. Иногда по ночам, особенно после смерти ее светлости, барон мог разозлиться на некомпетентность Тэтчера в целом несправедливо. Сегодня вечером барон Морсби поплотнее укутал мехом свое хилое тело и при этом пролил вино. Доктор Тэтчер заметил гнев господина, пока слуги убирали беспорядок и снова наполняли его чашку, и пригляделся, не задрожит ли рука. Так и вышло, что позволило Тэтчеру рассчитать, сколько времени осталось до начала конвульсий. Сегодня придется потрудиться больше обычного, или, по крайней мере, не меньше того, что стало привычным в последние месяцы. Никакие травы не удерживали пациента в нормальном состоянии дольше, чем день или два, и небольшие приступы гнева лишь сокращали время между его припадками. Снова соленая свинина. Это больше не оказывало никакого влияния на Тэтчера, не казалось направленным лично против него испытанием или насмешкой. Вот свиньи. Их убивали и съедали, солили мясо и подавали его снова и снова. Так требовал барон, хотя Тэтчер осторожно предположил, чтобы никто не подумал, будто он тайком пытается обратить господина в свою веру, что свинина, возможно, провоцирует новые припадки. Но господин требовал мяса все чаще с тех пор, как Оспа унесла его жену и нескольких слуг, и, возможно, с каждой забитой свиньей он пытался прикончить самого себя, на самом деле поверив в совету доктора. Первая свинина — большой зал, стюарды и привратники, блюдо с кусками мяса. Все глядят на Тэтчера, ожидая его реакции, комичной или разоблачающей вероломство. «Чья-то жестокая, испытующая вежливость?» «Доктор Тэтчер, если еда вас оскорбляет...» В зале воцарилась звенящая тишина, когда он ответил «Ваша щедрость и доброта являются образцом для нас, и я вполне доволен тем, что мне посчастливилось разделить пищу со всеми христианами за вашим столом». Тэтчера, конечно, кормили свининой сотни раз с тех пор, как он обратился и провел годы с бароном. И это неизменно повторялось при посещении нового дома или знакомстве с человеком, который уже слышал про него. Мясо больше не вызывало ни тошноты, ни спазма в горле, которые он бы мог скрыть от сидящих рядом. Было время, когда он говорил себе, что это Мэтью Тэтчер ел свинину, но она не касалась губ Махмуда Эзидина. Он помнил этот мысленный трюк спустя много лет, но не мог понять, верил ли когда-нибудь в него по-настоящему. Он также говорил себе, что Аллах способен преобразить свинину ради истинно верующего, который не хотел никого оскорблять и в силу сложившихся обстоятельств должен проглотить мясо. Тогда по воле Аллаха оно стало бы чистым еще до того, как коснется его губ. Это, конечно, весьма смахивало на христианское присуществление, за веру в которое, как должен был горячо надеяться добрый протестант доктор Тэтчер, все католики должны гореть ярким пламенем в свои последние минуты жизни на земле, а затем бесконечно в загробном мире. Впрочем, однажды Махмуд Эзидин уже сочинил похожую историю, назвав вино бычьей кровью, и его вымысел все приняли с благодарностью, хотя на самом деле никто не поверил. В последующие годы доктор Тэтчер рассматривал вино и эль как необходимое противоядие от постоянной английской островной меланхолии, хотя более проницательный разум, чем его, или его собственный, только моложе. Мог бы догадаться, что они не противоядие, а скорее причина недуга. «Начинается», — пробормотал барон. Нож со звоном выпал из его руки, но доктор Тетчер некоторое время наблюдал за приближением припадка и был уже рядом. Он подхватил своего все более легкого лорда на руки, опустил на пол, повернул голову, сунул изогнутый деревянный инструмент между оставшимися зубами, крепко сжал ослабевшие конечности, чтобы не допустить конвульсий, которые однажды, наверняка очень скоро, достигнут сердца и превзойдут способности Мэтью Тэтчера вернуть таковое к жизни, восстановив должный ямбический ритм. В 1591 году барон Морсби впервые пришел в себя лицом к лицу с турком. Сначала очнулся, а миг спустя испытал ужас. Турок в тюрбане склонился над ним и спросил, «Внутри вашего тела и головы теперь спокойно? Не болит?» «Света нет?» Еще один мерзкий припадок, и этот турок все видел. Морсби по глупости попытался сесть на мягкую скамью в приемной, куда его перенесли, подальше от королевы, но двигался слишком быстро. Турок схватил его поперек к груди и удержал. Пажи маячили в углах комнаты. «Это не первый раз, когда вы переживаете такой кризис, милорд. Турецкий волшебник даже это знал. Морсби взмахом руки велел пожам убираться прочь. «Все ли были свидетелями случившегося?» Махмуд Эзидин замолчал, сбитый с толку вопросом. «А раньше никто не видел?» «Никогда». «Неужели это в первый раз? Я не склонен думать, что такое возможно?» «Вопросы Турка, его осведомленность, его тон, он все знал?» «Я чувствую, когда вот-вот начнется, ощущаю, как горит запал. Я всегда один и ухожу, прежде чем кто-нибудь меня увидит». «С какой целью?» спросил Эззадин. «Вам ничего не грозит, если вы не один? Я не думаю, что ваша разновидность конвульсий смертельна. Полагаю, вы страдаете этим с детских лет». «Как вы можете все это знать?» Эззадин слегка застенчиво пожал плечами, как будто это знание не было тщательно хранимым секретом Морсби, тайной, за которую платили и убивали на протяжении многих лет беспокойства и осторожности. «С тех пор, как я был юношей». Но в последние месяцы приступы участились, и время между предвестием и припадком сократилось. Сегодня, я, похоже, не успел даже покинуть ее величество. Эсзадин в замешательстве изучал лицо мужчины. «В чем дело? Почему вы на меня так смотрите?» «Я приношу свои извинения. Пожалуйста, простите мое невежество. Но какое имеет значение, если весь мир узнает о ваших страданиях? Они никоим образом не влияют на ваши таланты или вашу мудрость в совете». В ответ последовала лишь тишина. Барон, наконец, собрался с силами, чтобы встать. Он в нескрываемом изумлении уставился на магометанского врача, и внутри его головы постепенно угасали шумы, прекращалось движение. «Вы уже видели несчастных, подобных мне, у себя на родине?» «Конечно». «Это у вас не считается чем-то страшным?» «С какой стати?» «Но турки-дикари!» Морсби все еще считал их таковыми — даже когда новый врач королевы начал лечить его от недугов. Зависимость барона от него стала настолько очевидной, что доктора вызвали к королеве. «Доктор Тэтчер, Милорд Морсби в течение стольких лет был одним из мудрейших советников моего королевства. Королева изучила черты лица своего врача-христианина, недавно избавившегося от бороды. Его преданность нам во всех вопросах является образцовой, Страдания, однако, обременяют как его дух, так и наш собственный, и любовь к нему вынуждает принять во внимание то, в каком жалком состоянии он ныне пребывает. Мы тронуты вашей нежной заботой о нем, которую мы созерцали, и которая в свой черед привела вас под нашу опеку. Ваше Величество, Милорду ничто не угрожает. Его болезнь — это аномалия жидкостей. Она создает некоторые неудобства для него и только. Вы сняли бремя с нашей души но мы все равно боимся за него. Ответьте честно, сэр. Разве ему не пошло бы на пользу, если бы он находился вдали от шума и беспокойства Уайтхолла и Лондона, дышал воздухом, который не вреден? Он очень отважен и будет сопротивляться нам в исполнении этого желания, и поэтому мы освобождаем его от здешних обязанностей и позволяем ему наслаждаться жизнью». Королева продолжила говорить. Она великодушно избавила припадочного барона от бремени заботы о ней отвергла его смелые попытки быть полезным, несмотря на опасную болезнь. То, что барон не присутствовал на этом обсуждении, немного смутило Тэтчера, пока он не опознал церемонию. В точности то же самое совершили с ним несколько месяцев назад, хотя он не был достаточно осведущим, чтобы расслышать в ее словах сопутствующую потерю земли, богатства, патентов и привилегий, которую взгромоздили на его пациента под видом медицинской помощи, И он не знал, какие преступления совершил барон, связаны ли они с верой, со словом «изреченным» или просто с шуткой. «И поскольку вы были так мудры, ухаживая за ним все эти месяцы, доктор Тэтчер, и мы хотим показать нашу любовь к нему и благодарность, мы даруем ему еще одно благословение от нас, так что если ему понадобится ваша мудрость...» Так случилось, что Мэтью Тэтчер, которому никогда по-настоящему не доверяли при дворе Елизаветы, Несмотря на защитный стратегический шаг, к коим стало обращение христианскую веру, во второй раз за четыре месяца превратился из человека в подарок. В первом случае его попросили отказаться от своего имени и религии, своей семьи и дома, а во втором — лишь от надежды на то, что каким-то образом, оставаясь в непосредственной близости от королевы и покорно сменив веру сообразно чужим ожиданиям, он может когда-нибудь, скоро вернуться в Константинополь, Прощенный, избежавший опасности и даже удостоенный почести за свою безропотную службу султану. Про обращение в христианство, конечно, он никогда никому не расскажет. Но нет. Большая часть этой надежды жестоким образом вырезали, и он двинулся на север. Он смотрел, как Уайтхолл, а затем Лондон исчезают позади, ощущая тоску женщины, которая, потеряв ребенка, проклинает Бога еще громче, когда затем теряет еще и свою кошку. Подарок был доставлен в местечко под названием Камберленд, нежеланный дар ненадежному дворянину. Мэтью Тэтчер стал непостижимым иноземцем в маленьком доме, все еще окутанный миазмами подозрения, не только из-за неправильного поклонения их божеству, в чем его подозревали в Лондоне, но еще из-за того, что он явно был шпионом ненавистной королевы, которая тираническим образом лишила барона Морсби городского дома на Темзе, и прибыльные лицензии на импорт определенного сорта сладкого вина и сослала неугодного подданного в его единственное оставшееся поместье, морсби -Холл, небольшой дом среди озер и ручьев, как будто готовые рухнуть прямо в Ирландское море. Мэтью Тэтчер был ежедневным свидетелем слабости униженного лорда, той самой слабости, которую королева использовала, чтобы уничтожить припадочного бедолагу. И вот так... Мэтью Тэтчер был отброшен еще дальше от дома, в глубь затянутого туманом острова. Обитатели поместья и селяне были еще сильнее, чем лондонские придворные, напуганные его акцентом и репутацией, которая появилась либо намного раньше него, либо очень скоро после него. Крещение в Лондоне стало необходимостью. Следует признать, ему не представили меч к горлу, И, к счастью, ничего не требовали до тех пор, пока все потенциальные свидетели турки не вернулись в Константинополь. Но это было нужно сделать, если он хотел обитать при дворе Елизаветы, где еще оставались надежды на возвращение. Теперь, изгнанный из Лондона, даже будучи христианином, он чувствовал, как умирают надежды и растет отчаяние, а его христианский наряд тяготил куда сильнее. В течение многих месяцев доктор из Константинополя пытался запомнить и тайно сохранить в себе Махмуда Эзидина, изображая англичанина-христианина Мэтью Тэтчера при посторонних, в той мере и с той чистотой, какие требовались. Как бы ни сложились обстоятельства, он не станет перечить, но не превратится в вероотступника, даже если судьбе будет угодно сделать так, что он никогда не покинет этот сырой и серый край, куда его забросили, эту сцену, на которой придется выступать вечно, эту земную преисподнюю, похожую на потусторонний мир, где, по мнению христиан, добродетельные язычники обитали бок о бок с нерожденными младенцами. Он по-прежнему мог молиться Аллаху, когда оставался один, запирал дверь в комнатку, прикрывал замочную скважину, вставал в углу, так чтобы кровать была между ним и дверью, прижимался к стене, прячась от того, кто мог заглянуть в единственное окно. Там он умудрялся вставать и преклонять колени, кланяться и вновь выпрямляться, скрещивать руки и касаться пола. Прошло много месяцев, прежде чем он забросил попытки делать это пять раз в день, и еще немного месяцев, прежде чем два раза не начали казаться достаточным выражением преданности истинной вере. А через много лет он с трудом вспоминал нужные слова, или, что еще хуже, совсем не мог их вспомнить, и отсутствие слов представлялось чем-то непримечательным. Строки молитвы пересекались и повторялись, День за днем проходили без того, чтобы он обратился к Богу, назвав его истинным именем. Пока умирала надежда, воспоминания продолжали терзать, и поэтому он приступил к поэтапному забвению. Он мог ходить по коридорам своего дома в Константинополе, но при этом не сводил глаз с потолка, ничего и никого не замечая. Он мог сидеть во дворе или на холме над морем и позволять себе вдыхать запах воздуха или лимонного дерева, но целенаправленно оставался в одиночестве. Он ценой немалых усилий применял защитную забывчивость даже во сне, пробуждаясь от приятнейших видений, ведь они были уловками, заставляющими стремиться к тому, что Бог сделал недостижимым. Даже месяцами, не видя снов о доме, он испытывал потрясение, вспоминая давние сны. Их тоже нужно было как-то забыть. Эти воспоминания о воспоминаниях, абсурдные, но оттого не менее болезненные. Он помнил свои ощущения, когда просыпался, обуреваемый сильными чувствами. Чувствовал запах от волос жены, чувствовал тепло камня утром под босыми ногами прямо у порога. Долгое время он просыпался от грез внезапно, как будто его сбрасывали с небес, как будто вознесли в рай только для того, чтобы столкнуть со скалы. Во сне он приближался к Константинополю с огромной скоростью, пересекал море, проносился мимо французских кораблей и пиратских судов, летел как птица или мысль, и волны поднимались от его ног, когда они рассекали водную гладь точно плавник морской свиньи, если бы это создание могло плыть над водой с той же грацией, что под нею. Он подлетал к берегу Босфора, но его отбрасывало назад, как будто там стояла невидимая стена, за которой жена и ребенок не слышали его криков. Старому барону Морсби перевалило за пятьдесят. Более одного раза в неделю господина хватали челюсти Рока и трепали, как треплет пойманного кролика миниатюрный бигль, протакая зубами мех, кожу, кровеносные сосуды, мышцы, до да самой кости. В памяти барона зияли дыры. Теперь они поглощали не только сам припадок, но и несколько часов до него. Возникающий в результате гнев из-за каждой потери прожитого времени становился все сильнее, Предупреждения о том, что надвигается припадок, теперь почти отсутствовали или были настолько вписаны в обычное поведение, что все или ничто казалось предвестником, и он снова просыпался. Рвоту на его лице вытирал терпеливый и спокойный доктор, так что временами Морсби мог даже рассмеяться над очередным повторением докучливой сцены. Доктор Тэтчер лечил конвульсии барона и настаивал на естественном объяснении его страданий к их взаимной выгоде и защите. Популярное руководство по охоте на ведьм определяло припадки как простое и очевидное доказательство одержимости, которое могло бы привести к казни барона, будь он мужчиной меньшего ранга или женщиной любого ранга. В Камберленде Тетчер больше ни о чем и ни о ком не заботился. У баронессы был свой любимый врач и препараты до самой ее смерти, и она не позволяла ни детям, ни многочисленным дамам-спутницам соприкасаться или даже разговаривать с Магометанином, вероятно, до сих пор упорствующим в своих заблуждениях. Если бы независимость барона от него, доктор Тетчер оказался бы изгнанным из поместья, человеком без хозяина в чужой стране, без дома, друзей или работы. Но барон определенно нуждался в нем. Милосердное изгнание Елизаветы и Генри Ферли, барона Морсби со двора, из-за жары, сутолоки и дыма Лондона, должно было привести, по собственным предположениям доктора, к меньшему количеству припадков. Но в сельской местности они происходили чаще и с менее выраженными предвестниками. Страдальцу становилось все труднее скрывать свою болезнь, и вскоре он перестал даже пытаться. Он требовал, чтобы врач чаще оставался рядом с ним, даже во время молитвы, что привело к странному зрелищу. Барон посещал богослужения, слегка католические здесь, на севере, вдали от лондонской реформаторской моды, поддерживаемые под руку туркам. Морсби не мог освободиться от своей потребности в этом турке. Для многих в Морсби-холле это было исчерпывающим свидетельством противоестественной одержимости. Временами барон считал доктора шпионом Елизаветы или Сесила. Тем не менее, после припадка, когда Морсби приходил в себя вдали от общества, умытый от рвоты, которая сопровождала его пробуждение с 13 лет, и лоб его был охлажден водой и бальзамом, и лист душистой жимолости таял во рту, Дворянин мог даже испытать некоторую привязанность к этому языческому врачу, чье колдовство, или предательство, или извращенная преданность, или, называйте как хотите, уже не имело значения в такие моменты. Морсби чувствовал что-то, но слово ускользало от него, ибо для человека в его положении не придумали нужного слова. Однако под покровом зависимости бурлили неизбежные отвращения и стыд, Этот турок, каким бы обращенным он ни был, символизировал все, что Морсби потерял, и было бы странно, если бы барон мог считать человека, который лечил его низменный недуг, чужестранца, подосланного королевой, которая его уничтожила, кем-то еще, кроме негодяя. Более того, было бы очень странно, если бы открытое баронское презрение в манерах и словах не перешло к его приживалам, которые стремились действием и отношениям завоевать благосклонность господина, и поэтому доктор Тэтчер был одновременно свободным человеком и объектом насмешек, уважаемым и отвергнутым. Как высшие, так и низшие члены семьи Морсби считали его скрывающим свои пороки, и их суждения путем слухов и сплетен легко передались жителям деревни, крестьянам и торговцам, пока все в радиусе нескольких миль от Морсби-холла не узнали Мэтью Тетчера как магометанина в христианской одежде, волшебника, защищенного зачарованным лордом по причинам, которые никто не мог понять, если только они не слышали о припадках лорда, и тогда становилось ясно, что турок держал своего покровителя-христианина в рабстве с помощью жестокой магии. Но Тэтчер уже много лет не был турком, и иногда он кричал на них, крестьяны, перешептывающихся дам, поваров, которые судачили о нем, зная, что он слышит, Он кричал им, что бросил все, и он не больше турок, чем они сами. Но кричал он молча, и потому был единственным зрителем этого драматичного представления. Спустя долгих 10 лет он больше не говорил себе, что поступает худо, притворяется, пытается выглядеть таким же, как они. Вместо этого он часто, по нескольку дней подряд, просто чувствовал, что всегда жил на этом острове и всегда будет жить. И когда приходило осознание, что он уже несколько дней бродил вслепую, забывая, что он человек единого истинного бога, слуга султана, он уже и не испытывал боли, как в былые времена. Усилием воли мог прогнать воспоминания из своего разума. Чтобы выжить, требовалось забвение, подчинение, убийство бессмысленной надежды. Сегодня вечером, доедая ужин, слуги почти не таращились, хотя некоторые перекрестились, чтобы защититься от демонической заразы. Тарелки убрали, свинину унесли до следующего дня. Барон подтянул ноги к груди, защищаясь от холода, который чувствовал только он. Доктор Тэтчер завернул его в меховую накидку и вместе со слугой перенес на кушетку, где дворянин прижался к своему врачу, как младенец к матери, крепко притиснув кулаки к подбородку. Сквозь зубы, все еще сжимая челюсти в судороге, пока сон пытался овладеть его лицом и конечностями, Генри Ферли... Третий барон Морсби прошептал «Пожалуйста, Мэтью, не оставляй меня!» И заснул, страдая и корчась в объятиях своего врача. Детчер пробудился в темноте, все еще на кушетке. Его руки онемели от веса хрупкого неподвижного тела Морсби. Крупный мужчина, весь в пыли от поездки верхом, стоял рядом и внимательно наблюдал за ним. Он держал свечу, а за его спиной виднелся любопытный конюх с еще одной. Два источника света озаряли только нижние половины лиц. Крупный мужчина придвинул свечу ближе к Тэтчеру и сам погрузился во тьму. Доктор Эззэдин, вы меня помните? Три. Джеффри Беллок стоял и незаметно наблюдал, как Мэтью Тэтчер рассматривает залив ферд этот палец Ирландского моря, который проникал в Англию, изгибался, соскабливал, собирал песок и почву, Унося прочь. Ветер играл с волосами доктора Турка, а плащ развивался, пока магометанин не натянул его плотнее, защищаясь от холодного и нерешительного дождя. Вы голодны? У меня есть кое-что необычное. Доктор повернулся и посмотрел на гостя барона, импозантного мистера Леверета, который вынимал из сумки сверток. Леверет встряхнул его, тряпки упали, и тогда он вытащил нож из-за пояса. Как это часто бывало, вид ножа вызвал у Тетчера образ, даже желание броситься на лезвие или просто вздохнуть в знак согласия, когда его обладатель вонзит сталь ему в грудь. «Помню, как вам нравился сад королевы», — сказал Леверет. Тетчер задрал голову и ненадолго задержал взгляд на лице великана, прежде чем посмотреть вниз и увидеть, что тот протягивает ему плод граната. Зрелище сбивало с толку. Казалось, Тэтчер сам призвал плод из прошлого. Смотрел на море до тех пор, пока у него не заслезились глаза. Тосковал по далекому саду и тем самым позволил одному из его даров воплотиться в жизнь. «В самом деле? Вы меня видели? Напомните, мистер Леверет, пожалуйста, где мы познакомились. Я думал, это было вчера вечером, когда вы приехали». Доктор говорил по-английски довольно хорошо, намного лучше, чем 10 лет назад но с теми же странными интонациями, скрежещущими звуками, которые перенесли Джеффа в лето 1591 года с его османскими голосами и запахами, наполнявшими двор в те месяцы, когда даже взгляды были чужими и трудными для перевода. Но если на мгновение показалось, что с тех пор не прошло и минуты, взглянув на Тетчера, Джефф поправил хронологию. «Десять лет на севере состарили турка», И Беллок подумал, не следует ли ему пойти в другое место и начать все сначала, сказав Сесилу и Биллу, что он просчитался, но это было бы дорогостоящей, возможно, фатальной задержкой. Доктор был толще в нескольких местах, но худея почти всюду. Его голову и плечи клонило навстречу земле и неизбежному. Его волосы стали белыми и жесткими, глаза утонули в гротах из костей и кожи. Возможно, возраст облегчит контроль над ним и его включение в пьесу. Старики выходят на сцену незаметно и без сопротивления. Зрители инстинктивно чувствуют, что они не совершают никаких действий, только комментируют. Какой вред они могут причинить? Важные персонажи просто продолжают говорить в их присутствии, как будто те глухие, пока, наконец, существование пожилых не признают раздраженным «Ну чего тебе?». Дэвид Леверит достаточно точно описал сцены, участниками которых были они оба. Барон бьется на полу зала аудиенции, прижав кулаки к щеке. Леди кричит об одержимости демонами. Доктор использует инструмент, чтобы защитить язык Морсби, и странная деталь, которую сам Тетчер никогда не забывал. Ножка королевы Елизавета, украшенная драгоценными камнями, появляется из-под красно-золотого платья когда монархиня наклоняется вперед, чтобы жадно взглянуть на конвульсии бароны. Кончиком кинжала Леверет вытолкнул несколько набухших красных семян с их воскообразного ложа на белую ладонь турка. Колючий дождь ветром несло в бок, и фрукты блестели от капель воды и бледного затуманенного света. «Я не думаю, что английский сорт так хорош», — признался Леверет. «Отец королевы посадил первое дерево в Англии, так что они все еще в новинку». Полагаю, турецкие намного слаще от вашего жаркого солнца». Тетчер дал семенам, твердым и пузатым, а у него на языке, а сам наблюдал, как небо, расчерченное наискосок, проясняется, как солнце окрашивает серый потолок в желтый цвет, и вот дождь прекратился. Капли почти повисли в воздухе, сияющие. Десять лет прошло с тех пор, как он в последний раз пробовал гранат, не считая снов и тщательно сдерживаемых воспоминаний. Он сжал зубы, стискивая рубин, пока тот не лопнул. Холодный красный выброс сока породил чуть ли не эхо внутри его черепа. Леверед дал ему еще, наблюдая сверху, где было легко скрыть свой взгляд, как будто он тоже рассматривал только море и скалы и королевство Якова на краю света, сразу за заливом. «Подарок от друга при дворе», — сказал Леверед с легкой гордостью в голосе. Это, вероятно, один из пятисот английских плодов в этом году, не более того. «Вам очень повезло», — сказал Тэтчер. Оттенок красного пятнал его белые усы у самой губы, гранатовый сок или остатки природного цвета. «Думаю, в Турции они дело обычное. Воображаю улицы, усеянные плодами одичалых деревьев. Местами почти так и есть, как яблони дички с их кислыми яблоками в этих краях. «Завидно. Возьмите еще. Есть ли там фрукты, которых у нас в Англии вообще нет?» «Есть. Вкусы и ароматы трудно описать. Но легко запомнить, я бы предположил. Воспоминания о годах юности, запахи и вкусы не теряют свежести с годами». леверет вырезал еще несколько зернышек, наблюдая, как мужчина жадно их берет. «Пожалуйста, возьмите все целиком. Подарок». Тетчер слегка рассмеялся, посмотрел на Оля и затем кивнул. «Это очень любезно с вашей стороны. Я даже не могу вежливо притвориться, что не хочу его. Это невероятно. Я как ребенок желаю предаться обжорству и не задумываюсь о том, какую цену придется за это заплатить». Великан рассмеялся. «Никакой цены. Честное слово, это просто подарок». Он предложил свой нож, но Тэтчер отказался и вместо этого выковырял зерна ловким большим пальцем. «Да, я действительно помню вас, совершенно отчетливо, доктор. И, конечно, о вас много говорили, даже восхваляли». «Это был всего один день, я просто исполнил долг лекаря». «О, это не все. Ваша слава еще долго жила в Лондоне после вас. Неужели вы не знаете остаток истории?» Беллок наблюдал и ждал, не заговаривая снова, пока Тэтчер не признал любопытства, выразив свою первую потребность в Беллоке, уже подозревая, что влезает в долги. Доктор жевал, не торопясь отвечать или вообще как-то реагировать на это загадочное заявление, навык, который он приобрел за годы пребывания чужестранцем в Англии. Никогда не знаешь, когда выдвигается обвинение или расставляется ловушка. Беллок наблюдал за естественной защитой этого человека и был доволен. Доктор отлично подходил для миссии. «Моя слава!» «Вопреки нашим ожиданиям, не так уж много турок переходят в христианство. Помнится, в 85-м или 86-м году был один парень. Он должен был стать первым из тысяч. Мы все были в этом уверены. Но какое-то время никого не было, а потом — вы. Лондон довольно долго говорил об этом. Человек, который выбрал Англию, Христа и Елизавету, отказался от султана и богатств Турции. Вы были женаты, сэр. Полагаю, все еще женат, если она жива. «Несомненно, Господь примет брак, заключенный между язычниками». «И от этого вы тоже отказались? Мне еще говорили про ребенка!» Тэтчер только слегка кивнул. Гигант задавал вопросы, но уже знал ответы. Доктор осмотрел плод, который теперь казался тяжелым, почувствовал застрявшие между зубов кусочки разрезанных семян. Когда снова начался дождь, Беллок отметил, как Мэтью слегка наклонился, Макушка его головы приблизилась к земле всего на дюйм. «Была еще пьеса, основанная на вашей истории». Наконец-то от потрясения на лице доктора появилось невыверенное заблаговременно выражение. Теперь Беллок знал, как выглядит искренне удивленный Мэтью Тэтчер. «Ими изменили. Было несколько представлений. Многое добавили, конечно. Любовную интригу и другого турка, злого, который хотел помешать вам принять крещение у алтаря». Губы доктора шевельнулись, но, казалось, он сам не знал, что хочет сказать, пока, наконец, не прозвучало. «Пьеса? Месть турка. Смысл был двойной, и это славно. Ваша месть состояла в том, чтобы стать христианином, но потом другой турок тоже отомстил. Немного трагичный конец. Кучка драматургов сочиняла ее вместе. Мандай и Четл сделали основную часть, я думаю». Добавил он небрежно, как будто мистер Леверет совсем не был уверен в интересе Тэтчера ко всему этому. Он видел, что для доктора все было немного чересчур, и подробности относительно финала пьесы, и сам факт ее существования, и личность гостя, и цель, ради которой он приехал из самого Лондона, возможно, чтобы отыскать Тэтчера. «Для вас это было совсем по-другому? Я имею в виду крещение. Вы взрослый?» «Интересно, вы почувствовали, как вода смыла ваше суеверие? Я бы предположил, что младенец не чувствует ничего, кроме купания, но мужчина...» «Я изучал христианское право и священное писание с доктором Ди. Он подготовил меня к обращению к людям, которые меня проверяли. Но само крещение, доктор Тэтчер, чувствовалось ли, как бы это сказать, что это был верный поступок, что ваша вера крепка?» За прошедшие годы она не смылась, сказал доктор Тэтчер. А здесь, на севере, вас не потянуло к старым обычаям. Почему я должен чувствовать себя более магометанином на севере? Беллок рассмеялся с облегчением, подставив лицо возобновившемуся дождю. Нет, мой друг, я не об этом. Вы не ощутили притяжение католиков. Сэр, я не уверен, что когда-либо встречал католика. Узнаю ли я их по внешнему виду? «По делам и словам. Я приехал в Англию только в 1591 году. Я так понял, что к тому времени католики были уничтожены. Легче избавить остров от крыс, доктор. Вы прибыли всего через три года после армады». «Мне об этом говорили. Вы не возражаете, если мы пройдем к скамейке? Мне нужно немного посидеть». Беллок наблюдал, как мужчина медленно приближается к каменной скамье под ольхой. Наверное, у него болели колени. Даже это казалось многообещающим. Все, что касалось Турка, теперь не представляло угрозы. Он был интересным, но ни в коем случае не опасным. Он прекрасно вышел бы на сцену. Тяжело опустившись на мокрый камень, доктор потер лицо, вынуждая капли, осевшие из-за тумана на густых бровях, отступить к влажным вискам. «Вам больно? Ноги?» «Не на что жаловаться». «Я думаю, вы все еще молоды, мистер Леверет. Приходит день, когда, подобно реке, меняющей направление, мы каждый день стараемся терять как можно меньше сил. Хотите ее прочитать?» «Что прочитать?» «Пьесу. Месть Турка. Я привез с собой книгу, она в поместье. В начале месяца наткнулся на нее на распродаже у святого Павла». Тетчер вытащил зернышко граната из ложа внутри плода, Человек, которого он не мог вспомнить, приехал из Лондона с экзотическим фруктом и экземпляром пьесы, вдохновленной его жизнью. «Вы знаменитый и благочестивый человек, доктор Тэтчер. Вы прославились благодаря религиозности и верности королеве». «Я хотел бы прочитать, если это не покажется вам нескромным, чем она заканчивается».